Глава 31. Избегайте ложных стимулов. Пытаясь бросить курить при помощи метода силы воли, многие курильщики стараются повысить мотивацию, выдвигая ложные стимулы. Вот несколько примеров таких стимулов. На те деньги, которые я сэкономлю, мы всей семьей сможем провести чудесный отпуск. Подобный подход кажется логичным и здравым, но, к сожалению, ошибочным, поскольку любой уважающий себя курильщик предпочтет курить 52 недели в году и не брать отпуск. В любом случае, внутренний курильщик сомневается, и не только потому, что ему придется воздерживаться от курения в течение 52 недель. Не уверен он и в том, что сможет получить удовольствие от отпуска, проведенного без сигарет. Подобный подход приводит лишь к тому, что делает жертву, которую, как ему кажется, он приносит, более значительной. А это, в свою очередь, увеличивает ценность сигареты в его представлении. И все это вместо того, чтобы сосредоточиться на другой стороне проблемы. Что я получаю от курения? Зачем мне нужно курить? Еще один пример. Я смогу позволить себе купить новую машину. Да, это правда, подобный стимул может заставить вас воздерживаться от курения, пока вы не купите машину. Но как только чувство новизны проходит, вы начинаете думать, что вас обделили, поэтому рано или поздно снова попадаетесь в ту же самую ловушку. Другим типичным примером служит соглашение «бросить курить заключенное с коллегами на работе или членами семьи». У таких соглашений обычно есть преимущества. Они устраняют искушение на какое-то время в течение дня. Тем не менее, они тоже обычно заканчиваются неудачей вследствие следующих причин. Первое. Ложный стимул. Почему вы должны бросать курить лишь потому, что бросают другие? Подобный стимул лишь усиливает ощущение значительности приносимой вами жертвы. Прекрасно, если все курильщики однажды искренне захотят перестать курить. Однако, вы не сможете насильно заставить их бросить, хотя все они втайне и хотят этого. Пока они не готовы бросить курить, подобные соглашения лишь будут придавать дополнительную ценность сигаретам и усиливать ваше желание курить. Подобные соглашения превращают их участников в тайных курильщиков, что еще больше усиливает ощущение зависимости. Второе. Теория паршивой овцы или круговой поруки. В соответствии с методом силы воли, курильщику предстоит период расплаты, в течение которого он постоянно ждет, что желание курить исчезнет. Если он сдается, то приходит ощущение, постигшее его неудачи. В соответствии с этим методом, рано или поздно, один из участников соглашения обязан сдаться. Тогда остальные курильщики получают отговорку, которую они так долго ждали. Это не их вина. Они-то выдержали бы... Это из-за Джона они опустили руки. Правда же заключается в том, что большинство из них уже втайне нарушили соглашение. Третье. Разделение ответственности. Это стимул прямо противоположной теории паршивой овцы. Здесь страх ударить в грязь лицом в случае неудачи не так страшен, поскольку он разделен с другими. Бросая курить, курильщик испытывает удивительное ощущение огромной победы. Когда вы бросаете курить в одиночку, В первые несколько дней восхищение ваших друзей, родственников и коллег может послужить великой поддержкой. Когда одновременно бросают курить несколько человек, ответственность делится поровну и соответственно снижается и восхищение. Другой классический пример ложных стимулов – так называемая «взятка». Например, когда родитель сулит подростку определенную сумму денег за отказ от курения или предлагает пари. «Я дам тебе 100 фунтов, если проиграю». Когда-то в одной из телепрограмм приводился следующий пример. Полицейский, пытающийся бросить курить, положил в пачку сигарет 20-фунтовую банкноту. Он заключил соглашение с самим собой. Он может снова закурить, но прежде ему придется сжечь эту купюру. Это помогло ему не курить в течение нескольких дней, но в конце концов он все же сжег эти 20 фунтов. Перестаньте обманывать самих себя. Если курильщика не останавливают ни 50 тысяч фунтов стерлингов, которые среднестатистический курильщик тратит за всю жизнь на сигареты, ни риск страшных болезней, составляющий один к двум, ни жизнь со зловонным дыханием, ни душевные и физические муки, ни рабская зависимость, ни презрение со стороны большей части общества и низкая самооценка, то вряд ли фальшивые стимулы могут хоть сколько-нибудь изменить ситуацию. Они могут привести к одному – усугубить ощущение жертвоприношения. Смотрите на противоположную сторону перетягиваемого каната – Что дает мне курение? Абсолютно ничего. Почему мне необходимо курить? У вас нет необходимости курить. Курением вы наказываете самого себя.